Картина третья. Те же и не те же. Хором. Круговой по рукою, общая подруга, девочка по кругу, девочка по кругу. Ну и жмурки. Это Эдик или Витя? Ты, валюта, валентиночек в миру. Вы сестру свою покрепче обнимите, и я ко всем сейчас от нежности умру. Не при свечках, а при плачущих лучинах И смолящихся нащепленных икон. Я вас всех с собою обручила, Всех сплела возлюбленным венком. От рождения глаза мои сухие, Ни опасность, ни разгул не помогли. Помогите, помогите, дорогие, Разрыдаться мне от боли. и любви. О, летиночек, ты что, уже кимарить? Всё как плачу, да не выплачусь до дна. Мне всё видится, Настасья, Богоматерь, доску взял, а из глазницы я вода. Ставь к стене её поскуду. ненавистную я соперницу на вылет прострелю выстрел что за женщина убита на полу что за бабу в морге эксперты обследуют кто убийцей припечатался к зрачкам продолжение следует овчарки ведут по слезам По скриптум обижаться читатель не следует на оборванный мой зачин ведь и жизнь продолжение следует только нам не узнать зачем